Фонтан. На следующий день, когда она пришла на работу, Бартенев вручил ей букет цветов. Стасик покупал. «Он присоединяется к поздравлениям и пожеланиям. Многое лето вам, дивная Глафира Андреевна. К сожалению, был вынужден нас покинуть. Дела, знаете ли. А я, как всегда, у ваших ног». Профессор поклонился и даже катнулся на месте, изображая расшаркивание. На нем были белая рубашка и малиновый галстук-бабочка. Волосы, обычно торчащие в творческом беспорядке, оказались приглаженными и, кажется, похладе колоном. колоннам. растрогалась. «А вы, Олег Петрович, оказывается, сердцеед!» Улыбаясь, сказала она, принимая подарок. «Видели бы вы меня в мои лучшие годы. Я был высокого роста, блондин с голубыми глазами». «Женщины млели. Не верите?» «Верю!» — с готовностью кивнула Глафира. Целых три дня находила под впечатлением от праздника. Все же подруга сумела ее потрясти. Полет на воздушном шаре был просто волшебным. Пикник в белом шатре — прекрасным. Даже толстый Тобик с его сальными улыбками не портил послевкусие. Немного горчило воспоминание... о недождавшемся ее шведове, но его она постаралась загнать в самый дальний угол с приказом не выглядывать. Все равно ничего уж не исправить. Утром четвертого дня она пришла на работу раньше обычного в половине восьмого. К ее удивлению, в доме Бартенева не спали. Стасик уже проснулся и шуровал по шкафчикам в поисках кофе. «Погоди, я его, кажется, из пакета достать забыла. Сразу кинулась на подмогу Глафира». «А ты чего так рано? Случилось что? С Олегом Петровичем?» «Да мне сегодня к первой паре. Дядя спит еще. А ночью все в порядке было?» «Вроде». «Вроде?» Глафира взбежала по лестнице и осторожно заглянула в комнату. Бартенев посапывал. «Слава Богу!» Стасик шустро собрался и убежал, а Глафира разбудила профессора через час, и все пошло по обычному распорядку. После завтрака... Профессор заявил, что хочет посмотреть, как будут включать фонтаны на площади перед входом в метро. «Так рано же еще!» — удивилась Глафира. «Вчера Стасик сказал, что сегодня пробный пуск, и именно у нас. Целый день будут работать. Потом снова отключат, если где-то обнаружатся неполадки. Обожаю этот момент. Сегодня солнечно, значит, точно будет радуга!» Глафира слушала, улыбаясь. «Мужчины всегда остаются детьми. И неважно, пять им, пятнадцать или 75. Они вышли из дома в начале одиннадцатого и, не торопясь, покатили по дороге через парк. На площади было малолюдно. Видно, о великом событии мало кому известно. Они поездили по кругу, пытаясь понять, где находится волшебный рычажок, который включает фонтанное чудо. И тут... Из недр митрополитена появился Стасик». Глафира заметила его первая и окликнула. Стас повертел головой, увидел и нехотя подошел. «А как же занятие?» — поинтересовался Олег Петрович. «Вчера в группе написали, что колоквиум отменяется, а я посмотреть забыл. Зря промотался. Лучше бы поспал подольше. Оставайся с нами. Потом заедем в кафе, выпьем чайку», — предложил Олег Петрович. «Ладно», — лениво согласился Стас. «Все равно утро коту под хвост». «Будет красиво», — пообещал обрадованный согласием племянника профессор. Словно в подтверждение его слов, из фонтана брызнула первая струя, потом еще одна, а следом вода поднялась высоко-высоко. Вокруг засверкали миллионы маленьких и больших струек и стало так красиво, нарядно и радостно, что Глафира ахнула. «Смотрите, радуга!» С детским восторгом вскричал Бартенев и стал тыкать пальцем. Глафира радостно засмеялась. Стас покосился на ликующего, как ребенка дядю, и снисходительно хмыкнул. Наверное, звонок они бы так и не услышали, если бы телефон в руке Бартенева не стал дергаться. «Ну вот», — выслушав звонившего, расстроенно сказал Олег Петрович. «Посиделки в кафе придется отложить», — звонили с кафедры. «Нужно срочно отправить скан протокола. Поехали домой, ребята». Глафира думала, что Стасик сразу же смоется по своим делам, но тот поплелся за ними. Видно, в самом деле утро пошло коту под хвост. Дома Стас помог пересадить Бартенева в кресло, и тот сразу поднялся в кабинет. Глафира решила заварить свежий чай и уже направилась в кухню, как вдруг... Наверху раздался крик. Стасик, который, оказывается, шел следом за ней, рванул первым. Они вбежали на второй этаж и замерли, уставившись на профессора, сидевшего за столом, и с ужасом взирающего на открытую дверцу верхнего ящика. «Что?» — крикнули они хором. Профессор только что-то промычал. Глафира кинулась к нему, лихорадочно пытаясь сообразить, какая помощь нужна, и остановилась. упершись взглядом в ящик. Даже не открытый, а выдернутый, с раскуроченным замком. «Боже!» — вырвалось у нее. «Да что случилось-то?» — крикнул Стас и тоже подошел. Бартенев молчал. И это напугало Глафиру больше всего. «Надо срочно привести его в чувство!» — подумала она и бросилась за коробкой, в которой хранило лекарство. «Хорошо, что Стас был дома!» Вдвоем они ловко уложили полубесчувственного профессора на кровать, и Глафира сделала укол. Еще несколько минут они смотрели на его бледное, как смерть, лицо, даже не думая о том, что случилось, а лишь желая, чтобы Бартенев пришел в себя. Наконец лекарство подействовало, и Олег Петрович пошевелился, пытаясь подняться. «Ради бога, не вставайте!» — вскинулась Глафира. «Пустите, мне надо...» «Позвонить», — слабым шепотом выговорил профессор. «Давайте я позвоню дяде. Куда?» «В полицию. Срочно!» Глафера глянула на Стаса. Тот пожал плечами. «Быстрее! Сообщите, что пропало!» «Слеза Евы!» «Чего?» — оторопело спросил Стас. «Серьга! Сокровище! Пусть срочно едут!» Глафира почувствовала, что сердце поднялось, застряло в гортани и там забилось, как припадочное. Так вот, что так мучило ее несколько дней назад. Она сглотнула несколько раз, пытаясь вернуть сердце на место, но ничего не получилось, только в горле стало совсем сухо. А письмо, боясь услышать ответ, хрипло выдавила она. Бартенев глянул на нее страдающими глазами. Нет. «Оно в другом месте. Вы уверены?» Олег Петрович молча кивнул. Глафира не решилась расспрашивать, а взяла его за руку и стала считать пульс. «Если с Бартеневым что-нибудь случится, она себе не простит».